Саперной лопатой немного отбросил землю. Земля была притоптана овечьими копытами и вначале подавалась туго. Обложил периметр большими валунами, установил пулемет. Дорога внизу в долине, сама долина и все подступы к плато были как на ладони. За спиной начинались горы. Оттуда с гор погоня не придет, это он знал точно. Иван знал и то, что всю ночь здесь провести нельзя. Пастухи просыпаются рано, и на рассвете они уже будут здесь. Надо уйти пораньше. Разгрести залу до углей и бросить туда сосновые ветки. Пустую банку из-под тушенки он закопал под бруствером и сверху положил камень. Никто не должен знать, сколько человек здесь ночевало. Покончив с обустройством позиции, Иван поворошил залу. Живые угли сразу засветились, пошло тепло. Он оглянулся на Николь. Свернувшись калачиком, она спала на ложе, устроенном ею на двоих. Место рядом пустовало. Иван усмехнулся, развязал ранец, вытащил охотничью куртку, которую он надевал зимой, когда было холодно, прикрыл ею девушку, взял карабин, дозарядил два патрона и положил его на колени, «Если бы он был один, ночевать здесь он бы не решился, ушел бы в горы. Но, Николь...» «Если бы он был один, если бы он оказался один, то вряд ли бы выбрался с дороги. Немцы уже начали обходить его, заперли бы на том холме в Сосняке, какое-то время, пока у него не кончились патроны, держались на дистанции, а потом взяли бы живым». «Мысль о плене...» Ужасало его больше, чем возможная смерть в бою. «Не спать, не спать!» Вверху над соснами и над долиной высокими ясными гроздьями колыхались звезды. Иван откидывал голову, чувствовал через сукно берета холод ночного камня. Он пытался сосредоточиться на звездах, на мысли о том, что они звезды, точно такие же, что и в России, и что эта ночь ничем не отличается. От ночи где-нибудь на лугах, в окрестностях Подлесного. Не спать!» Пальцы машинально ощупывали затвор карабина и кольцо спусковой скобы. Николь вздохнула во сне и подтянула колени к животу. «Она отдохнет, и тогда они будут идти весь остаток ночи, всего утра, а с восходом солнца становится на дневку, где-нибудь в горах. Там уже будет безопасно». Можно даже развести костер из сухого хвороста, а потом заняться поисками еще более укромного места, чтобы провести те несколько суток, раньше которых нельзя возвращаться на партизанскую базу. Так приказал Гарман. Его осторожность объяснима. Однажды в начале весны группа разведчиков, направленная в город, привела за собой хвост. Жандармы и полицейские из местных окружили их первый лагерь. Пробиваться пришлось с боем, с потерями. Потом устраивались на новой базе, гораздо дальше от города. Не спать! И все же он уснул, может быть, на минуту-две закрыл слепавшиеся глаза, и глубокий сон тут же охватил его. Ему снился хаос, черный, беспокойный хаос. И вдруг чернота начала светлеть, и в самой середине ее... Проявилась фигура отца. Отец был в накинутой шинели, без пилотки. Он смотрел прямо в глаза Ивану, взгляд беспокойный и строгий. Отец быстро приблизился и обеими руками толкнул Ивана в грудь. Иван вздрогнул, открыл глаза. Внизу, в долине, слышались голоса, разговаривали на дороге немного правее их плато. Иван напряг слух. Задержал, как перед одиночным выстрелом, дыхание. Внизу разговаривали двое или трое, по-немецки. Иван быстро разбудил Николь, сунул ей в руки винтовку и приказал лечь за валунами. Тихо пробрался в свой окоп и замер, стоя на коленях и слушая голоса, доносившиеся из долины. Глава двадцать пятая Лес молчал, загнанная назад колонна немцев и русских эсэсовцев, словно растворилась там, среди берез, елей и заросших ольхами оврагов. Только раненые, оставленные среди убитых, все еще стонали и переползали с места на место. — Эй, разведчик! — окликнул Иванка пожилой солдат. Он чиркал Катюшей на кончик торпеды и кивал за бруствер. — Он, видишь, под ковыряется, орет! Не выноси ему и дай в живот, да стрелил бы ты его малой из своей трубы. — Тебе мешает ты, стреляй! — спокойно ответил Иванок. — Так ведь мучается! А тебе, бать, его жалко, да? — Мучается! Человек же! Ты, бать, с какого года воюешь? Иванок, сунул в рот кусок сахару и, устроившись в углу ячейки, сонно смотрел в небо. Ему хотелось спать, хоть немного, хоть полчасика. — С какого? Уже полгода воюю, — ответил солдат. — Как нас освободили, так и сразу и призвали. Две недели в запасном полку и сюда. — Полгода? Не видал ты войны, батя? Э, — Эй, малый, какую войну я повидал? Такой, не дай бог, никому. Тут-то на фронте война и сна. Ты убил или тебя убили? А что там в оккупации было? Всю душу вымотали. То немцы, то венгерцы, то свои окаянные. Иванок засыпал. Отвечать солдату, пережившему оккупацию, где-то недалеко отсюда, и теперь воевавшему в роте Воронцова, ему не хотелось. Солдатам заговорили другие. семью Семьё-то сохранил, Мишин! — Сохранил! Да не всё! В траншеи на минуту установилась тишина. Только в стране соседей слышались приглушенные голоса. Да позади, на позициях артиллеристов, гремели лопатами. Немец тоже стонать перестал. «Младшего Ваську похоронил. Восемь годов мальцу. Что он соображает? У немца из машины полбуханки хлеба упер. Мы тогда голодали. Хат сгорела, все пропало. Так Фриц ее заметил. догнал И тут же из пистолета. И хлеб-то из нашей пекарни, из нашей муки». Воронцов слушал разговор солдат и вспоминал прутки, Зинаиду и детей. С последним пополнением в роту пришли пожилые бойцы, призванные полевыми военкоматами из освобожденных деревень и небольших районов городков. Воевали они хорошо, оружие знали. Кое-кто успел повоевать в 41 году, потом пережил оккупацию. Кто в своих деревнях, кто в зитьях. Некоторые бежали из плена. И вот теперь оказались снова в окопах. Воевали осторожно, зря голову под пули не совали. Похвалу ценили, но к наградам не стремились. Дома их ждали семьи. Позвонил комбат. Воронцов, сейчас у тебя проведем короткое совещание. Придут танкисты, кавалеристы, пулеметчики, минометчики и артиллеристы. Предупреди полковую разведку. Лейтенант Васимцев тот же должен быть на совещании. Капитан Солодовников пришел вместе с начштаба и Турчиным. Разведчики вернулись не с пустыми руками, привели двоих пленных. Солодовников был доволен. Пленных допросили. Выяснилось, что в черновической пуще сейчас около двух-трех тысяч из состава дивизии СС и несколько сот каменцев. Кроме того, около трехсот человек из различных частей. Сейчас единства в котле нет. Многие пробуют пробиваться самостоятельно. Некоторые ушли на болото, чтобы на время укрыться там и выждать. СССР пытаются навести порядок. Каменцы под разными предлогами уходят в лес вместе с семьями. Срывают петлицы, переодеваются в гражданское. Тылы прикрывала какое-то спецподразделение, но во время прорыва оно без приказа покинуло свои позиции и исчезло в лесу. Многие подразделения формируют группы до 20 человек, готовят организованный выход в различных направлениях. Бригаденфюрер то ли тяжело ранен, то ли убит. Перед солдатами он не показывается, и единого командования в котле уже по существу нет, хотя приказы отдаются от имени генерала. — Командование требует в течение суток покончить с ликвидацией котла, — объявил приказ капитан Солодовников. «Будем ликвидировать. В лесу их там до двух полков, а может и побольше. Побитые, без тяжелого вооружения. Но злые издаваться не думают. Будут пытаться прорываться. И в основном, как вы понимаете, на нашем участке. Кругом болото, топь непроходимая. А мы стоим у них на выходе. У кого какие соображения?» «В лес нам входить нельзя», — первым заговорил Воронцов. «С таким усилением мы, возможно, и раздавим их» но потери будут большими и с нашей стороны. Считаю, надо выдержать блокаду еще сутки-двое. Если нам поможет штурмовая и разведывательная авиация, оборона в котле, возможно, распадется раньше. Иначе мы их просто разгоним по лесу и оврагам». «Да не можем и ждать! Приказ ликвидировать срочно!» Следующим подал голос командир танкового взвода. «Предлагаю подождать, когда они соберутся в очередную атаку». «Выйдут из лесу и контратаковать танками! Мы размажем их по опушке, товарищ капитан!» Лейтенант-танкист был молод, но в его глазах буквально пылало желание поскорее броситься в бой и настигнуть противника. «Танки нам еще пригодятся!» — сдержанно заметил капитан Солодовников. «Вы не намерены посылать нас в бой?» «Лейтенант! Даже если у них нет противотанковых средств, они забросают вас гранатами!» и пожгут все ваши машины. Приказываю вам действовать только с десантом или в рядах пехоты. Ваша задача – маневрировать позади наших порядков и поддерживать пехоту своим огнем. Если нет других предложений, слушай мое решение. Если они решатся атаковать, атакуют вот-вот. До конца дня, возможно, еще раз. А там выдохнутся, и будем надеяться, начнут сдаваться. Разведчикам, обеим группам приготовить людей к поиску. Старшине Турчину и лейтенанту Васимцеву после совещания остаться. Кавалерийскому эскадрону, минометчикам и пулеметчикам объявляю благодарность. Расчетам противотанковых орудий особая благодарность. Танки и гробы выбили мастерские. Поддержу ваше ходатайство о награждении отличившихся орденами и медалями. Всем готовиться к тому, что следующая атака будет более жестокой и опасной. Возможно, последней. Спустя несколько минут две группы разведчиков ушли в сторону черновической пущи. Группе старшины Турчина предстояло повторить свой маршрут. Группа лейтенанта Васинцева должна была провести разведку слева от лесной дороги. Иванок шел замыкающим. Когда углубились в лес, во враге он увидел немца. Немец был ранен в ногу и руку, никакого оружия при нем не было. Раненый сидел, привалившись спиной к дереву, и тяжело дышал. Иванок быстро спустился во враг, подошел к раненому. Тот уже не реагировал, смотрел на него и, казалось, чего-то ждал. Иванок расстегнул его подсумок. Первый был пуст, во втором лежала одна обойма. Третий был полон. Иванок быстро вытащил обойму из под сумков и даже не взглянув на раненого, побежал догонять своих товарищей. Они прошли из вышли к небольшой речке. В пойме слышались голоса, ржание лошадей, скрип тележных колес. Лейтенант Васинцев сделал знак рукой. Разведчики залегли. Иванок подполз с краю обрыва, расчехлил прицел. Вот они, ни полицаи, ни солдаты. И форма на них странная. Немецкие френчи с нашивками бригады Каминского. Эти нашивки Иванок видел уже не раз. — А ну-ка, Иванок, дай твою трубу, попросил один из разведчиков. Они лежали на краю оврага и по очереди разглядывали в прицел Иванковской винтовки обоз каменцев. — СС в гроб их душу! — сказал лейтенант Васимцев, возвращая Иванку его винтовку. А морды-то брянские да калужские. Эти, командиры сдаваться не будут. Кто знает. Семьи волокут, сундуки вон, с добром видать. Поднажились пиявцы. Ну, недолго им своим добром владеть. Вскоре внизу началось энергичное шевеление. Повозки выезжали на проселок, длинным потоком потянулись на север. На телегах остались женщины и подростки, мужчины в серо мундирах. Начали строиться возле ручья. Послышались команды. «Ермаченко — Ермаченков! — позвал лейтенант Васинцев. — Давай-ка бегом к капитану Солодовникову. Доложи о том, что видел, и скажи, что власовцы построились повзводно, что их около двухсот человек, и что, возможно, скоро начнется очередная атака на прорыв. — А бос, скажи, пошел по другой дороге. Встречать его нужно северней. Балький кайзер Бежали по лесу, стрельба осталась уже позади. Вольным ветром веяло из-за деревьев. Им казалось, что они миновали внутренний периметр кольца, и русские их уже не остановят. Внешнего в таких обстоятельствах, когда противник наступает, преодолевая за сутки десятки километров, и когда немецкие линии разорваны, разметаны, инженерные сооружения разрушены, тяжелое вооружение разбито, Остатки личного состава загнаны в леса и болота? Никакого внешнего кольца, возможно, и не существует. А это могло означать только одно — они вышли. Только куда теперь идти? К Орше? А если Орша уже пала? Значит, за Днепр? За Березину? К Минску? Где фронт? На каком рубеже немецкие войска остановили русское наступление? Или советские танки уже на польской границе? «В августовских лесах?» «Значит, туда?» «Как думаешь, сынок, вы вышли?» Спросил Казер и устало засмеялся. «Я думаю о другом», — ответил Бальк. «Зачем нас повели по той дороге? Русские нас там ждали. Получилась мясорубка. Эти идиоты хотели вытащить какой-то архив. Им нужна была дорога. На войне наступает такой момент, когда бумаги для одной из сторон становятся важнее людей». «Что же это за бумаги? Банкноты, что ли?» «Банкноты на войне ценности не имеют. Я ж тебе говорил, какой-то архив, будь он трижды проклят. Будь моя воля, я бы его облил бензином и сжег, а людей бы вывел лесными тропами на запад. Смотри, здесь никого нет, ни пулеметов, ни минометов. А там русские просто устроили нам ловчую яму. Я думаю, что наши снова полезут на рожон. Им нужна дорога, а нам на нее наплевать». «Как ты думаешь, генерал Гетвинг жив?» — спросил Бальк. «Какое нам дело до этого сукина сына? Он гнал нас на смерть. А мы, солдаты, должны были послушно умереть перед русскими окопами». Слышно было, как ветер шелестел верхушками берез и осин. «Послушай меня, старого солдата, сынок!» — снова заговорил кайзер. И по его интонации Бальк понял, что сейчас папаша скажет ему что-то важное. Может быть, самое важное из всего, что он говорил ему когда-либо. «Война закончена!» «Да-да, войне конец!» «Дальше начнется поражение!» «По правде сказать, оно уже началось!» «Умрут миллионы!» «Но в этой крови уже нет смысла!» «Что же нам делать?» — спросил Бальк. Слова кайзера привели его в смятение. Бальк привык верить старому солдату. Никогда еще тот его не обманывал не давал таких советов, которые приводили бы к тупиковым обстоятельствам. И вот, война закончена. Что это означает? Разгромлена дивизия первого эшелона, может быть, корпус, возможно, даже вся их девятая армия, и пусть даже группа армий «Центр» вся, целиком, так же, как и их фузелерный полк. Но ведь вермахт не разгромлен, и, как утверждают офицеры, из числа особо осведомленных, главные бои и победы еще впереди. «Не верь никому, сынок, война закончена».